Глава 14 «Вы так напуганы, будто любить меня с сродни муки. А ведь это далеко не так!» Попытался отшутиться Герард. «Не вижу радости в глазах Яна», — зло заметила я. «Счастливым его тяжело назвать». Старший советник посерьезнел, посмотрел на меня осуждающе, затем оглянулся и повел меня в одну из соседних палат, дверь которой была распахнута настежь. «Пройдем» припечатал он и, войдя сам, прижал дверь, ожидая меня. «Поговорим». «Что ж, разве это не то, с чего я хотела?» Только вот стоило оказаться советником наедине, Бравада тут же выветрилась из головы, оставляя множество сомнений, и даже несмотря на мое пребывание в теле принца, желание позвать к нам кого-то третьего для создания более раскованной атмосферы. В помещении точной копии палаты Яна было прохладно и тихо. Андрес Герард прикрыл дверь, щелкнул затвором замка и обернулся ко мне. Я скованно улыбнулась, изо всех сил обманывая его и себя в том, что не стесняюсь нашего уединения. Прижавшись спиной к стене, Андрес сложил руки на груди и кивнув, предложил. «Спрашивайте я, Райгарь». Расширив глаза, я уточнила шепотом, что именно, что хотите. Все все? Уголки его губ дернулись. Все все. «Вы уверены, что здесь можно говорить настолько откровенно?» — уточнил я. Он вздернул правую бровь и все-таки усмехнулся. «Даже любопытно!» — сказал тихо. «Каких именно откровений вы потребуете?» «Но да, уверен. Здесь лучшая система защиты из всех нам известных. Магию применять нельзя, подслушать нельзя. В случае проявления агрессии у любого из нас явится охрана. Соматические нити хромита. «Новейшая охранная система магических переплетений. Проходит не только по периметру палаты, но и внутри нее. Они беспорядочно расставлены здесь, чутко улавливая любые колебания эмоций в худшую сторону». Я кивнула. Нервно сцепив пальцы в замок, несколько раз качнулась с мысков на пятки и назад, решая, о чем же спросить прежде всего. «А я не?» — подсказал внутренний голос. Приблизившись к кровати... Я присела на самый ее край и, набравшись смелости, задала первый вопрос: Что с Эром Корстом? Вы как-то воздействовали на него раньше, почему он так на вас реагирует? Старший советник закатил глаза и устало вздохнул. Эта тема, пожалуй, самое неприятное, честное слово. Даже о своем промахе в защите принца я говорил бы с большей охотой. И все же настояла я. Ян Корст был обручен со мной, и хоть никогда не говорил слов любви, я искренне верила в его чувства до сегодняшнего дня. Зря, коротко бросил Андрес. Я посмотрела на него с ожиданием, давая понять, что не успокоюсь, пока не пойму, что происходит с бывшим женихом. Герард издал сдавленный звук, похожий на рычание. Постояв немного у двери, Он отошел к столу и, замерев там, уставился на картину с изображением поздней осени. Но рассказывать начал. «Ян Корст был одним из многих соискателей на должность моего секретаря. Для отбора на собеседование он несколько раз приезжал во дворец, где и познакомился с Лорен Фарт. Вы знаете ее с первого обмена телами. Она же попыталась вас убить не далее, как несколько часов назад». Я почувствовала легкий сквозняк, будто кто-то открыл окно прямо за моей спиной. Только окна там не было. Обняв себя за плечи, кивнула. «Да, я понимаю, о ком вы». «Так вот». Удовлетворившись моим ответом, Андрес снова уставился на картину. «Лорен не просто гувернантка». Но Корст этого не знал, когда связался с ней. Он видел в ней лишь красивую женщину, всячески склоняющую его к интимной связи. «Что?» Я подалась вперед, у него же была невеста. Это меньшее, что волновало Лорен на тот момент. Усмехнулся Андрес, снова глядя на меня. Дело в том, что она готовила заговор против короны, и для воплощения очередного плана ей срочно нужны были союзники. Желательно неприметные, поддающиеся влиянию и одаренные. Корст идеально подходил под все ее параметры, кроме одного. Парень не поддавался ее женским чарам я самодовольно усмехнулась конечно потому что у него была я вы без сомнения очаровательны, эра марианна андрей стал улыбаться шире но вы не совсем правы дело в том что ваш бывший жених не слишком ценит женские прелести не думаю что это на самом деле так да сегодня он вел себя странно но быть может это все дело его желании служить вам верой и правдой он просто обожает быть полезным он «Карьерист». «Правда? Так вот оно что». Старший советник заинтересовался моим замечанием. Картинно хлопнул себя по лбу и сделал вид, что задумался, после чего спросил. «Тогда скажите, милая Эра, Корст когда-нибудь настаивал на интиме? Старался увлечь вас с собой настолько, чтобы вы, потеряв голову, отдались ему еще до брака?» «Нет, конечно, возмутилась я, он порядочный человек». «Насколько?» «Очень порядочный». Вы что же, даже не целовались с ним? Ну, знаете. Я повела плечами и резко отвернулась к картине. Теперь и мне стал интересен пейзаж осени. Повторюсь, вы, замечательная девушка, миролюбиво продолжил разговор Андрес Герард. И ручаюсь. Любой другой счастливчик, ставший вашим женихом, непременно хотел бы заглянуть за грань, дозволенного приличиями. Глубоко за грань. «Может и так, но не стоит забывать о моем воспитании», — встряла я гневно, сверкнув глазами. «Я осознаю, что предлагаемое вами аморально, и никогда бы не поддалась на...» Герард вскинул руки ладонями вверх, останавливая мою речь. «Мы не станем спорить об этом», — примирительно сказал он. «Пусть вы останетесь убеждены, что смогли бы устоять перед опытным мужчиной, выжелавшим большего. Но сейчас речь о корсте». И он, насколько мне известно, тянул с бракосочетанием. Или я ошибаюсь?» Тут мне было нечего возразить. «Я объясню вам, почему так случилось». Андрес прервался, обернулся и схватил стул. Придвинув его ближе ко мне, сел и продолжил. «Ян Корст — недолюбленный сын. Он всегда очень старался угодить своему отцу, но тот замечал лишь старшего отпрыска. Я ничего этого не знал, пока не стал допрашивать вашего жениха лично. Мне пришлось...» Эм, пролезть в его мысли. Намного дальше, чем хотелось бы. И тогда стало очевидно его увлечение мной. Герард снова умолк, провел ладонью по своему лицу и, вздохнув, посмотрел на меня, поясняя. Он и раньше увлекался только мужчинами, эра Марианна. Но за такие связи его возненавидел бы отец, а мнение папочки было и остается для него очень важным. Тогда... Ян решил жениться на той, кого одобрил бы родитель, чтобы при этом продолжить жить своей жизнью. «Как это я помотала головой? Не понимаю. Даже после брака он продолжил бы общение с мужчинами», — ответил Андрес. «Ему было бы не до вас, Мари». Впрочем, он знал, для чего вам такой союз, и действительно считал это взаимовыгодной сделкой, понимая, что вы его не любите и хотите лишь избавиться от проклятия. Ян собирался признаться вам во всем после брака, но его все же терзали сомнения. Не осудите ли вы его? Не выдадите ли остальным?» «Не осужу?» — у меня дернулся глаз. «Да». Я поднялась с кровати, прошла к двери, вернулась назад и, наконец, спросила, «А вы...» Вы, «Вы тоже? Как он?» «Как кто?» — не понял Андрес. «Ян, вы тоже?» «Что? Нет!» Герард вскочил со стула и категорично заявил. «Хоть и говорят, что в жизни нужно попробовать все. Тут я не соглашусь. Всегда любил и буду любить только женщин». Я кивнула, а потом, сама не ожидая от себя, расхохоталась. «Надеюсь, это не истерика?» — только и спросил Андрес. «Понятия не имею, как вас успокаивать». «Нет», — ответила я, мотая головой. «Просто представила, как Ян признавался вам в чувствах». Герард мигом переменился в лице, стал раздраженным, по скулам заходили желваки. «Смешного мало», — грозно заявил он. «И мне стало еще смешнее. Хорошо, хорошо». Я закрыла лицо руками, пытаясь вернуть себе серьезность. «Простите, просто у меня хорошее воображение, и его не так легко унять. Скажите, а далеко ли у вас зашло объяснение в чувствах?» «Что?» «Поймите правильно. Ян, судя по вашим словам, уже опытный мужчина, и ему явно хотелось перейти за грань дозволенного. А вы, насколько я поняла, совсем в этом вопросе невинны. Эра Марианна, простите...» Все еще смеясь, я снова села на кровать. Но это просто невероятно! И я не могу молчать! И не могу остановить поток мыслей. Я очень рад, что вам стало легче, качая головой, проговорил старший советник, пусть даже ценой пощечины моей гордыни. По-делом мне, если честно, то от вас я ждал слез и стенаний. И вы действительно вызвали слезы! Я снова вытерла глаза, бормоча. Надо же такому случиться. Старший советник Его Величества, которого остерегается весь высший свет, отбил у меня жениха. Думаю, даже проклиная меня, та женщина-колдунья не могла предсказать настолько невероятных событий. Скорее всего, нехотя кивнул Герард. Мы замолчали. Мне понадобилось еще несколько минут, чтобы прийти в себя и осмыслить услышанное по-настоящему. И только тогда я уточнила. — Но он говорил, что не хочет жениться, потому что служба у вас требует холостяцкой жизни. — Это тоже своего рода правда, — кивнул Андрис. — Понимаете, Лорен, узнавшая о его страсти ко мне, напела Корсту, что я тоже предпочитаю мужчин, но только свободных от брака. Ей важно было держать его при себе как мальчика на побегушках. И она нашла такой способ. Все время обещала свести его со мной, врала и вешала лапшу на уши. Свадьба с вами грозила потерей верного помощника. Новые обязательства, новая родня. Корстом могли заинтересоваться. А ей он был выгоден только как блеклая невнятная тень со способностями к ментальной магии. «Но как она могла внушать ему такие вещи?» «Не поверила я. Он ведь не настолько глупый!» «Очень верно замечено», — согласился Андрес. Каким бы хорошим знатоком душ ни была Лорен, без магии не обошлось. И тут нас ждет очередной сюрприз. Лорен Фарт — очень сильный менталист на службе его величества Эриуса Флебьесте, нашего врага, с которым мы осторожно пытаемся построить дружбу. Я только и могла, что неверяще смотреть на старшего советника. У нее карие глаза вспомнила вдруг, как и у вашей гувернантки» кивнул советник. Она сменила цвет глаз в чаруи и пользовалась очень дорогими артефактами для сокрытия дара. Слова у меня кончились, зато у старшего советника нет. «Марианна», — позвал он. «Я привел вас сюда не только для того, чтобы поговорить о корсте. Я готов ответить и на другие вопросы здесь и сейчас, если вы решитесь их задать». «Если решусь?» каюсь в моей голове вместо важных вещей в тот момент возникла ужасающе пошлая картинка нашего с герардом поцелуя при этом я оставалась в теле принца ррр передернув плечами я быстро попросила расскажите о рунах о ритуале что вам удалось узнать если уж вы разрешили спрашивать обо всем скажите кто хотел занять тело принца старший советник загадочно улыбнулся правильные вопросы вы умница мари ответил он далеко не каждый имеет право узнать эту правду однако вам я раскрою все и скоро вы поймете почему я хотела было возразить и потребовать объяснений заранее так как в последнее время сильно разлюбила сюрпризы и была озадачена такой разговорчивостью от старшего советника но мы раскрылись еру фарт около пяти месяцев назад заговорил герард заставляя меня смолкнуть и отложить подозрительность на потом К тому моменту, путем манипуляции и шантажа, она совершила несколько покушений на принца. Король нанял именно меня на службу, чтобы найти негодяя. Вот только обнаружением дело не кончилось. У меня были доказательства причастности Лорен Фарт, однако ни его величество, ни я не поверили, что за покушениями стоит эта милая, бездарная в плане магии женщина. «Все, что она имела, по нашему мнению, сводилось к симпатичной мордашке, хорошей фигуре и умению отлично пользоваться врожденным. Очарованием». «Очарованием? Сдается мне все дело в размере ее форм», — хмыкнула я, рисуя руками перед собой и сзади себя шары. «Вот, видите, вы тоже настроены по отношению к ней скептически», — улыбнулся Герард. «Одним словом, обдумав все как следует, мы начали поиски снова». Спустя некоторое время я точно знал, что Эриус Флибьести решил каким-то образом подсунуть Максу в жены свою бесплодную дочь, но подноготную аферы мне выяснить не удалось. «Как же вы узнали о таком?» — поразилась я. Герард посмотрел на меня, как на наивное дитя, но все же ответил. «Скажем так, я поговорил с ярым сторонником Флибьести, и он не смог солгать. Я мгновенно вспомнила о том, с кем вообще говорю, и подобралась» в ровнее, сцепила руки, приготовившись слушать дальше. «Моя работа заключается в защите престола наследника, Эра Марианна», — продолжил старший советник, отвернувшись. «А у него очень много врагов. Но вы не должны забивать себе голову пустыми домыслами, воображая всякие глупости. Я не опасен для вас». Он резко обернулся, сверкнув темный синевой глаз, будто проверяя, не собираюсь ли я бежать без оглядки, крича от ужаса. «И мне бы молчать», но губы сами приоткрылись, и с них сорвались опасные слова. «Я верю вам, как никому другому. Во всем». Старший советник продолжал смотреть на меня, не говоря ни слова, когда я умолкла, пытаясь понять, как допустила такого рода признание. Мне хотелось сгореть от стыда или провалиться под землю, а он даже не пытался облегчить мою участь. «На чем мы остановились?» — выпалила я. «Вы рассказывали мне о том, как узнали про готовящийся заговор». «Да». Он, наконец, отмер. «Вы правы. Мы знали о заговоре, но не понимали, как можно провернуть подобное. А когда не знаешь, как предотвратить, принимаешь все меры по защите объекта». «Вы решили спрятать принца?» — предположила я. «Что-то вроде того». Старший советник задумчиво постучал подушечками пальцев по столу, прежде чем решился сказать. «Понимаете, какая штука, Мари? Это я настоял на воплощении в жизнь древнего ритуала по обмену телами». «Вы? Да. Но в качестве странного оправдания хочу заметить, что когда я обнаружил вас с Максом среди рун и огня, то не помнила своей причастности». «Но как это возможно? Еще недавно я бы сказал, что никак. Но вот сижу перед вами, восстанавливая цепь событий, приведших к столь необычным последствиям». «Так вот, помните, я говорил о Лорен и о том, что мы отринули возможность ее причастности к столь масштабному заговору?» Я кивнула. «Мы идиоты», — кратко заметил старший советник. «Сьерра Фарт грациозно обвела нас вокруг своего среднего пальца, воспользовавшись одним из древних артефактов драконов из сокровищницы Флебьести. Им она увеличила свои ментальные способности и скрылась от ока чистильщиков обители». Если бы не вы и ваше проклятие невезения, все закончилось бы очень печально. Я не понимаю, сжав виски, напомнила, вы же сами признали, что ритуал задуман вами, тогда причем десьера фарт. Она была второй из тех, кто узнала моей идеи по обмену телами, хищно улыбаясь, ответил старший советник. Эта, нехорошая женщина получила информацию даже быстрее, чем король, представляете? В то время как я рассказывал план Марку Буджерсу, Лорен внимательно слушала моего верного помощника тому, кому я безоговорочно доверял и кому первому рассказал об интересной идее. Тин! ахнула я, догадавшись. Он! кивнул Герард. Не со зла. Им воспользовались, как и яном Корстом. Отличие лишь в том, что Тин любит женщин, ему очень польстило внимание Лорен. У них завязался роман. А когда мужчина в постели с красивой женщиной, он очень расслаблен и меньше всего думает о защите. Да и зачем защищаться от той, что любит и совсем не имеет магических способностей? «Но ведь он знал все, прошептала я. «Каждый раз, когда что-то происходило, он был рядом, слушал, смотрел, запоминал», — продолжил за меня Герард, и спешил доложить все с ери Фарт. «И сегодня он ехал с нами», — возмущенно вспомнила я. «Теперь парень не опасен», — отмахнулся старший советник. «Его сознание полностью восстановлено и многократно проверено не только мной». Ну да, вы правы, он успел наделать дел». «И тем не менее, вы не собираетесь судить его, как Эра Корста», — напомнила я. Андрес посмотрел на меня с удивлением и затем проговорил с нотками злости. «Я, видимо, слишком жалел вас, Эра Марианна, когда объяснял, что сотворил Корст». Он долго служил Лорен Фарт и не всегда действовал под ментальным наставлением. Его основной целью было получение должности, и он шел к ней по головам. «Хотите подробностей?» «Нет», — шепнула я. «Правильный ответ». От старшего советника веяло холодом. «Мне не хотелось бы окончательно очернить образ прекрасного белокурового мужчины в ваших мечтах». «Но Тин...» Напомнила я о прежней теме, желая вернуть советнику расположение духа и непонятно почему, чувствуя вину. «Как вы поняли, что он причастен? Когда?» «Слишком поздно». Нехотя заговорил Андрес. «Вы не виноваты». Герард прервал мой порыв оправдать его. «Я долго был лучшим среди многих других, эра Марианна». И это заставило меня забыть о самом важном. «Всегда есть кто-то, способный одной подножкой перевернуть весь мир». «Разве не глупо было снимать подозрение с Лорен Фарт только потому, что она женщина? С чего я решил, что коварство и расчет не могут поселиться в голове Сьерры?» «Ее грудь!» Снова ревниво вспомнила я. «Там есть на что отвлечься!» Старший советник хмуро кивнул. «Я видел в ней лишь легкомысленную красотку, пытавшуюся прорваться повыше через постели мужчин. Такая не смогла бы готовить хитроумные покушения, руководить наемниками, умела скрываться и заметать следы...» «Но она смогла». «Да. Она узнала о готовящемся действии и перекроила мой план под себя. Если вдуматься, от нее нужно было лишь терпение, остальное сделали мы с его величеством». Король подал запрос в обитель и получил описание нужного ритуала. В тот момент, когда я исправлял часть рунических рисунков, чтобы переселить принца в свое тело без перебоев, Лорен занималась тем же. Тин предоставил ей все данные. Единственным отличием стало ее стремление убить второе тело после переселения. «Убить?» — старший советник посмотрел на меня и медленно кивнул. «Она не собиралась возвращаться в свое тело. Это был путь в один конец эра и Гарри. Поэтому вы так плохо чувствуете себя с момента проведения ритуала». «Но принц может исцелить энергетическое поле», — напомнила я. Андрес устало потер лицо ладонью, мотнул головой и выдал одно слово, как приговор. «Временно». «Как это?» Он молча смотрел на меня. «Как это?» — громко повторила я. «Что вы говорите?» «Только правду». Лорен Фарт исправила ритуал под себя, Эра Марианна. Она больше не хотела служить своему ставленнику, его величеству Эриусу Флебьесте. Лорен решила, что достойна большего. «Править целой страной!» Грустно усмехнулась я. «Неплохо для девушки из обычной семьи?» «Совсем неплохо», — подтвердил Андрес. «Сразу после переселения она бы определилась, как разобраться со мной и с королем, и с остальными причастными к плану лицами». Макса же достаточно было запереть в той комнате, прикованном к стене. Сама она убить его не могла, а вот ритуал прекрасно с этим справился бы. «Почему она не могла сама?» — запинаясь, спросила я. После нескольких покушений на принца мы ужесточили клятву о непричинении вреда членам королевской семьи Буджерс. Все, кто служил во дворце, обязаны были принести жесткую присягу на крови. Теперь Лорен Фарт не смогла бы даже нанять убийц. А вот ритуал мы не учли. То, что должно было стать спасением, обернулось бедой. «Но почему вы все забыли? И король, и все, кто был с вами в сговоре, они же должны были понять, что произошло!» Нет. «Не должны были». Советник откинул голову назад, прикрыл глаза. «Двое из нас живут вне замка и не имели понятия, что план пошел прахом, пока я не написал запросы в их адрес. Я пытался понять, кто же придумал проделать ритуал. Найти самого себя». «Именно так. А остальные?» «Его Величество, как и я, подвергся нападению в ночь ритуала». Лорен, используя старинные артефакты с сокровищницы его величества Эриуса Лебьесте, смогла сломать мою защиту и поправить воспоминания. То же самое она проделала с принцем и с королем. Мы просто забыли. Понимаю ваше неверие, но это возможно. Причини Лорен малейший вред, замени она часть моей памяти новыми воспоминаниями или сотри ее часть. Я бы понял. Но она всего лишь спрятала их подальше, оставив, по сути, на месте, в голове. Единственное, в чем она прокололась, это мизерная поправка, новая установка приказ. Какая? Не подозревать Тина. Отвергать любые сомнения насчет него. Из-за этого приказа у меня и получилось вспомнить о прежнем плане. Я застонала. Как же все сложно! Это жизнь при дворе, просто ответил старший советник. Здесь нет места простоте. Что же будет дальше? Я. Умру? Сколько мне осталось? Вы не умрете, Марианна. Андрес Герард внезапно посмотрел на меня и улыбнулся так, что у меня мороз прошел по коже. Но я хочу получить официальное разрешение на то, чтобы воспользоваться вашим телом. В моей голове появились картинки, одна пошли и другой. Уверенно, этот кошмар пришел из мозга принца, потому что раньше в своем теле я о таком и помыслить не могла. Отчаянно краснея, я мотнула головой и самым серьезным тоном переспросила: Воспользоваться как? Андрес прищурился, вгляделся в мои глаза, пожевал нижнюю губу, и, когда я уже была на грани обморока от количества крови, прилившей к щекам, ответил: Забрать его! Легче не стало, как это, куда? С собой. Андрес ткнул себя в грудь и затем махнул рукой куда-то в сторону стены с картиной. Я посмотрела на осенний пейзаж на него, снова на картину, «Вы издеваетесь?» «Ничуть». Герард посерьезнел, нахмурился. «Вообще весь наш предыдущий разговор был лишь ради того, чтобы подвести вас к правде о будущем. Пожалуйста, выслушайте меня предельно внимательно, концентрируясь на фактах. Знаю, насколько дико прозвучат мои варианты развития событий, но вы должны понять, я не нашел иного решения». Мне тут же захотелось возразить и одновременно задать сразу три новых вопроса, но я промолчала» временно соглашаясь на условия Герарда. «Так вот, ваше тело умирает. Это необратимо». Сразу ударил словами Андрес: Я прочитал всю доступную литературу на эту тему. Возможно, где-то есть талмут, содержащий в себе разгадку к обратному действию двух рун, явившихся для вашего тела фатальными, но пока мы будем искать информацию, вы умрете. Я прижала руки к груди, Чувствуя внутри огромный растущий комни, позволяющий дышать. Но я обещал вам, что вы не умрете, помните? Тут же, поняв мое состояние, сказал Андрес: Как я это устрою? У меня есть два варианта: целых два Эра Марианна, и оба с хорошими шансами на победу, но немного нестандартные. Я с трудом протолкнула воздух в легкие, издав не то всхлип, не то жалобный вздох, но продолжая молча слушать. В первом варианте. «Вам придется снова пережить ритуал. Благодаря полученным знаниям я смогу это организовать. Или это сможет мой отец. И вы получите новое тело». «Ну как новое?» Андрес отвел глаза в сторону, покачал головой, что-то прикидывая. «Не совсем такое непорочное, как ваше, но зато пышущее здоровьем и силами». Он загнул один палец, затем второй, добавив... И оно женское, что тоже плюс. А еще у него много знакомств при дворе. На этот раз вздохнуть я не смогла. Воздух застрял где-то в горле. Пришлось долго кашлять. Герард услужливо постучал по спине и даже налил водички из графина, стоящего на прикроватной тумбе. Подав мне стакану, тихо добавил. — Это шанс жить, Марианна. — Шанс? Что вы говорите? Как так можно? Отнять тело? Вопросы сыпались из меня один за другим. Это безжалостно, бесчестно. Но Сьерра Фарт заслужила подобную участь. Холодно оборвал мои метания старший советник. Лорен! Я округлила глаза. Вы хотите поместить меня в нее? Да в ней же и без того, по слухам, побывала пол дворца! Лицо Андреса вытянулось, он изобразил шок. «Что вы такое говорите? Она честная в этом плане женщина. Она скакала голышом на принца во время нашего первого обмена. И она совратила Тина, и бог знает кого еще». Я с подозрением уставилась на советника, тот отшатнулся. «Нет, я там не был». «О, ну хоть вы». Мы замолчали. Я тяжело, надсадно дышала, не понимая, что делать дальше. Предложение Андреса оказалось абсурдом. «Я в теле Лорен Фарт...» «Ужас, как мне жить в нем? Как возобновить общение с родными и близкими? Кем я стану?» «Марианна», — обратил на себя мое внимание Андрес, — «я бы не предлагал подобного, если бы видел иной вариант. Но вы сказали, что у вас их два!» — вспомнила я, цепляясь за соломинку. «Расскажите о втором!» «Да, второй мы тоже попробуем», — кивнул он, а после с очень довольным видом добил меня. Я вместе с Максом в вашем теле отправлюсь за часами первых буджерсов сквозь молочный туман, чтобы обратить время вспять. «Что?» — что слышали. «Но это нельзя даже рассматривать всерьез!» Я нервно засмеялась и сама вздрогнула от неожиданно громкого, отнюдь не голоса принца. «Почему нельзя?» «Буднично, будто мы прогулку в парк обсуждаем», — спросил старший советник. «Потому что часы — легенда!» Напомнила ему я. «Сказка! А еще потому, что ненормальные, отправившиеся в молочный туман, не вернулись. Вы тоже хотите сгинуть? И почему вместе с Максом?» Вот последний вопрос. Очень хорош. И ответ на него раскроет часть предсказания, с помощью которого можно найти артефакт времени. Андрес выглядел настолько довольным, что я предпочла временно сдаться. «Поделитесь своими мыслями?» «Надеялся, что вы попросите». Он кивнул и, хитро улыбнувшись, продолжил. «Сначала я тоже сильно сомневался в правильности такого решения. Действительно, туман — странная штука, а легенды о нем немного нервируют. Но добытая недавняя информация расставила все на свои места. Если пересказать прочитанное очень кратко, то суть сводится к следующей фразе. «Отправиться в путь должны двое мужчин. Но в цитадель за артефактом... Может войти лишь хранительница огня, несущая в себе искру первого пламени. «И что, — опешила я, — все ведь очевидно. Простите, но я по-прежнему считаю, что добыть часы нереально. Все так думают», — засмеялся старший советник. Сверкнув глазами, он добавил с непередаваемым азартом. «Но вы ведь знаете, что люди не сдаются». «Сколько всякого предполагали раньше? Обучали животных нести огонь на себе, переодевались в женщин, отправлялись в путь по трое. Никто не вернулся, вы верно сказали, но не зря первые буджерсы, умевшие также перевоплощаться в благородных драконов, считались теми, кто видел будущее. Они изобрели 12 артефактов, каждый из которых появлялся в жизни людей, когда был по-настоящему необходим. А я слышала, что артефакты даже тогда творили для них мастера из чаруи». «Возможно!» — не стал спорить старший советник. «Но сейчас важно другое. Предсказание эра марианна Вы поняли его суть?» «Возможно. Но все равно не понимаю, при чем здесь принц». «Не понимаете?» — я устало вздохнула. «Двое мужчин должны войти в туман. Это вы и я в этом теле», — проговорила я, обдумывая услышанное ранее. «А войти должна хранительница огня. Значит, в цитадель...» «Войду я одна». «Нет». Я удивленно уставилась на старшего советника. «Вы передумали? Вот и правильно. Мне тоже все это кажется ненормальным и обреченным на провал». «Нет», — снова повторил он. «Не передумал. Вы не так поняли. В путь отправимся. Я и Макс в вашем теле. И этому есть как минимум два объяснения». Каких же? Во-первых, вы, прошу прощения за прямоту, вряд ли способны на быстрое реагирование на неприятные сюрпризы в тумане. Никто не может ручаться за то, что там безопасно. А во-вторых, искра первого пламени была как раз синей. Понимаете, как ваш огонь теперь после ритуала, то есть войти в храм должен принц в теле, несущим в себе? Это глупо! Я вскочила и побежала к двери, мотая головой. «Хватит! Мы не можем рассматривать такой вариант всерьез! Принц — единственный наследник Марка Буджерса! Что будет, погибнет он там!» «Он не погибнет». Советник встал передо мной. «Еще вчера я собирался идти один, осознавая огромный риск и испытывая массу сомнений. Но сегодня, получив предсказание, понял, что часы ждали именно этого момента. Они были созданы, чтобы предотвратить события последнего месяца». Вы собирались идти туда один? повторила я, но зачем вам это? Я ведь обещал, что вы будете жить, просто ответил Андрес. А обещание нужно выполнять. Не нужно, вы ничего мне не должны. И все же. Прошу вас! Я посмотрела на старшего советника с мольбой. Прекратите это! У вас впереди вся жизнь, и вы не виноваты в том, что произошло со мной. Это глупо рисковать собственной жизнью из-за легенды и проклятой девицы. Мари! «Я больше не хочу быть головной болью для окружающих!» — выпалила я, качая головой. «Давайте просто прекратим этот разговор. Уверена, найдется другой выход». Другого нет. «Вы... вы ошибаетесь!» Хотелось бы. Мы смотрели друг другу в глаза, и я вдруг поняла, что он не шутит, не отступит. Старший советник действительно нашел способ вернуть мою жизнь и собирался идти до конца. «Зачем вам это?» Спросила я тихо, чувствуя мучительное стеснение в груди в предвкушении ответа. «То есть я понимаю, что вы хотите предотвратить помолвку принца?» «Я хочу, чтобы вы жили, Марианна», — прервал меня он. «Хочу другого знакомства, при котором имел бы счастье произвести на вас благоприятное впечатление, а не напугать до полусмерти. И было бы славно, если бы вы мне немного помогли в этом». Андрес говорил мягко и убедительно, и смотрел так, как никто никогда. «Король никогда не одобрит этого плана», — шепнула я, понимая, что сдаюсь, что готова сделать все, как он скажет, потому что продолжаю верить ему и потому что не меньше его хочу для нас другого начала. «Никто не ждет его одобрения», — ответил Андрес, положив руку на мое плечо, отчего у меня слегка подогнулись колени и чаще забилось сердце. Если Макс останется в замке, а девушка уйдет со мной в туман, дабы попытаться спастись, Марк Буджерс примет это. Не понимаю, я округлила глаза. Вы предлагаете мне остаться в теле принца и обмануть короля, притворившись его сыном? Да. Но это это...» единственный верный вариант, как я считаю. Закончил за меня Андрес. Но вы вольны осмыслить все по дороге в замок и сказать, что думаете обо всем. «Через несколько часов. Больше времени у нас просто нет. Решайтесь, Мари».